Оказываешься, здесь один, на гостиничной койке в Лонг-Биче, Калифорния. Здесь я лежал, а за окном в такт сокращению расслаблению сердечной мышцы гасло и вспыхивала неоновая вывеска, снова и снова озаряя кровавым отцветом серый морской туман. Я утонул в западе, и тело мое опустилось в уютный ласковый ил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 которые еще в колыбели нашептывали ей, как добрые феи, все шамкающие, затхлые, отечные старухи из приличного общества, и что все ее колебания и неуступчивость были не лучше и не хуже похоти или той неуступчивости, которую практиковала Лоис в других целях. И в конце концов нельзя отличить Анну Стэнтон от Лоис Сигер, а не близнецы,